Глава 25. Я упала на колени возле короля. «Королева права. Поторопитесь, иначе он умрёт», — сказала я, испытывая непреодолимое желание вмешаться, но понимала, что это будет неуместно. В глазах Фейри Целителя вспыхнул гнев. По выражению его лица я догадалась, что он питает крайние отвращение к моему виду. «Точно так же смотрела женщина в переулке, когда меня похищали». Магия медленно исцеляла рану, но если это лучшее, на что способен этот надменный Фейри, то ему не стоит прислуживать королю летнего двора. Он продолжал исцелять, но не смог добиться заметного прогресса. Джондар перевёл взгляд с мужчины на меня, а потом и королева. Мгновение он колебался, а потом принял решение. «Раной займётся она», — сказал Джондар, отталкивая целителя Фейри от короля, чтобы освободить мне место. «Если король умрёт, виновата будет она», Огрызнулся оскорблённый до глубины души целитель. Проигнорировав его выпад, я без начала спасать короля. К счастью, у меня было достаточно времени, чтобы оценить тяжесть его ранения, хотя это крайне трудно делать без наглядного пособия. Я знала, что в первую очередь необходимо заживить нисходящую аорту, чтобы быстро остановить кровотечение. Фейри целитель, похоже, совсем не разбирался в анатомии и пытался залечить всю рану целиком, вместо того, чтобы сосредоточиться на главном. Я полностью сосредоточилась на исцелении аорты, и мои руки засияли привычным магическим светом. Всего за несколько секунд артерия зажила, а кровотечение остановилось. После этого я занялась пробитым правым лёгким и разорванной печенью, но на их восстановление ушло гораздо больше времени. Жаль, что здесь не имелось медицинского оборудования, которое бы отсосало кровь и лишнюю жидкость, чтобы было лучше видно. Именно так в моём королевстве работали обычные врачи и целители. Здесь же мне приходилось полагаться исключительно на свои умения. У меня было мало опыта в исцелении таких тяжёлых ран, поэтому всё проходило медленнее, чем если бы кто-то ассистировал мне, но у меня было всё необходимое. Во время работы я следила за жизненно важными показателями короля, используя свои навыки, чтобы оценить тяжесть его состояния и обеспечить его выздоровление. «Клянусь, Орелленой!» — прошептала королева, когда рана короля Элладена затянулась, а его дыхание выровнялось. Голова у меня закружилась от напряжения, и я уперлась одной рукой в пол, продолжая вливать в короля целебную магию. Я отстранилась только, когда почувствовала, что начинаю терять сознание. Джондар тут же оказался рядом и поддержал, не сводя с меня благоговейного взгляда. «Я ещё не...» — начала я, но Джондар не дал мне договорить. «Голород закончит!» — он кивнул в сторону изумлённого Фейри-целителя, который моргнул и покорно занял моё место, приступив к работе. Я сделала несколько глубоких вдохов и с облегчением увидела, что отец Джондера открыл глаза и огляделся. Белаша обняла мужа. Тихо плача, она возблагодарила незнакомое мне божество. «Ты спасла его», — сказал Джондер. В его янтарных глазах читались благодарность и облегчение. «Как я могу отплатить тебе?» Я покачала головой. «Я дала клятву. Это мой долг». «Что тебе нужно?» — спросил он. «Немного отдохнуть и воды». «Много, много воды». Король попытался сесть, хотя недавно потерял много крови. «Лучше не вставайте», — сказала я, положив руку ему на плечо. «Вам тоже нужно отдохнуть». «Это был странствующий в тенях», — выплюнул король. «Как он попал в мой город?» «Странствующий в тенях? О ком он говорил?» Услышав эти слова, Джондар напрягся, но быстро вскочил на ноги и отдал распоряжение нескольким стражникам. «Проводите короля и королеву в их покое и охраняйте дверь. Голред, отправляйся с ними и проследи, чтобы отец поправился». «Да, ваше высочество», — в унисон ответили стражники и целитель, а потом бросились выполнять приказ. «Защищайте дворец», — приказал Джондар оставшимся стражником, «и сообщите капитану Натаар о произошедшем. Пусть она отправит стражу для защиты жителей от зверя. Передайте ей, чтобы ждала меня в стратегическом зале». Стражники ударили кулаками по груди. Когда они ушли выполнять приказ, Джондар повернулся ко мне. «Идти можешь?» — спросил он, помогая мне подняться на ноги. Я кивнула. Мы торопливо вышли из зала. «Крин и Арабис», — сказала я, с трудом держась на ногах и борясь с приступом головокружения. «Знаю», — в голосе джондера слышалось беспокойство. Они были с Калилом. «Что если... Боже, пусть они будут целы!» В многочисленных залах, через которые мы проходили, было пусто и пугающе тихо, как будто все спрятались в укромных уголках и молча молились за свои жизни. Спустившись в комнату, где прятали Калила днём, первым мы увидели сломанную мебель. Ведущая к бассейну дверь была сорвана с петель, а на толстом дереве виднелись глубокие следы когтей. «Крин!» — позвал Джондар. «Арабис!» Он шёл медленно, словно боялся того, что ждёт его за порогом. «Мы вошли». В пещере было пусто, а на полу валялись обломки цепей и скрория. Джондер внимательно осматривал пол и стены, видимо, в поисках следов крови, но её, к счастью, нигде видно не было. Он нахмурился и пошёл к бассейну. «Наверное, они отправились за Калилом», — предположила я, отчаянно желая, чтобы так всё и было. Джондер медленно повернулся к цепям. Кольцо, которое сковывало талию Калила, было перекручено и сломано пополам. «Он сильнее, чем я думал», — Еле слышно прошептал он. Я покачала головой. «Не понимаю». И первая, и вторая доза успокоили его на несколько часов. Последняя должна была... Что? «Ох!» Я прижала руку к колбу. «Железная выдержка. Как я могла это не учесть? Должно быть, она нейтрализовала действие болотного цветка и заблокировала транспортные белки. Чёрт, чёрт! Это я виновата!» «Нет, ты не виновата!» «Винить нужно только одного». Я вглядывалась в его лицо, пытаясь понять, что он имеет в виду. Я уже собиралась спросить его об этом, но тут у меня подкосились ноги. Джондер протянул руку, чтобы не дать мне упасть. «Всё нормально». Я сделала несколько глубоких вдохов, и постепенно мир перестал кружиться перед глазами. Джондер взял со стола чистую флягу и наполнил её водой из бассейна. «Попей, она идеально чистая. Вся вода в Имберморе пригодна для питья». В тот момент я бы выпила всё что угодно, даже если бы там плавали пиявки. Я осушила флягу одним глотком и опустилась на колени у бассейна, чтобы набрать ещё. Внезапно раздался всплеск. Я вскрикнула и, резко отшатнувшись, шлёпнулась на задницу. Я ошеломлённо уставилась на двухголового монстра, но быстро поняла, что это вовсе не монстр, а Крин и Арабис. «Что во имя Эстара?» Джон посмотрел на насквозь промокших Крина и Арабис. Они подплыли к бортикам и вылезли из бассейна. Их волосы облепили головы, а с одежды стекала вода, собираясь в большую лужу под ногами. Я была совершенно сбита с толку. Неужели они всё это время провели в бассейне? «Мы прятались в подземной камере», — объяснила Ара, без заметив моё замешательство. «Там есть небольшой воздушный карман». Крин посмотрел на обломки цепей, на Джондора, а потом, наконец, перевёл взгляд на меня. «Насколько всё плохо?» «Очень. Чёрт. Где он?» Арабис шагнула вперёд с умоляющим выражением лица. «Мы не знаем», — сказал Джондар. «Он ворвался на бал. Все его видели». Крин сжал руки в кулаки. «Чёрт! Чёрт! Он чуть не убил моего отца. Если бы не Дани, он был бы мёртв». Крин открыл рот, но Арабис его опередила. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Он пошёл прямо на Беллашу. Затаил на неё обиду за то, что случилось сегодня днём. Если бы не Дани, она тоже была бы мертва. Я чувствовала их заинтересованные взгляды на себе. «Как тебе удалось его остановить?» — спросил Джондер. «Ну, я просто попросила его уйти». Они посмотрели на меня так, словно я была пьяна, под кайфом и сошла с ума одновременно. Крин скептически нахмурился. «Он никогда никого не слушал, кроме Арабис» а теперь не подчиняется и её огромной силе. С чего бы ему слушать тебя? «Откуда я знаю?» — огрызнулась я, оскорблённая тем, что простое «тебя» в его устах прозвучало как оскорбление. «Я не вру. Я попросила его уйти, и он спрыгнул с балкона». «Чушь какая-то!» — возразил Крин. «Чушь это или нет?» — вмешался Джондар, но я видел всё собственными глазами. «Нет смысла спорить. Мы должны найти его. Идёмте». Он не стал дожидаться, пока кто-то из нас последует за ним, просто вышел за дверь с гордо поднятой головой, как самый настоящий принц. Когда мы поднялись по лестнице, он повернулся ко мне. «Возвращайся к себе и отдохни». Я хотела возразить, но он не оставил мне ни шанса. Он ушёл, воспользовавшись присущей Фейри скоростью, и не успела я произнести хоть слово, как все трое исчезли. Оказавшись в своей комнате, я с облегчением обнаружила, что Валериана спит и улеглась рядом с ней. Сон не шёл, в голове крутилось миллион вопросов, но лишь один из них не давал мне покоя. Что такое странствующий в тенях? Я вспомнила, как джондер напрягся едва услышав это название, сколько всего они от меня скрывали. И это было нечестно, особенно после того, что нам пришлось пережить с сегодняшним вечером. Их тайные недоверия раздражали меня, но как только я подумала о том, что Каил сделал с горожанами, Он так расстроился, когда ранил Арабис. Как он отреагирует на то, что совершил убийство? Что, если он убивает невиновных людей прямо сейчас? Это может его сломить. Я без конца ворочалась в постели, пытаясь найти удобную позу. Валериана безмятежно спала рядом. В какой-то момент она придвинулась ближе и обняла меня. Наконец, под звук её тихого дыхания я начала погружаться в сон. Меня разбудил какой-то шум. Я резко открыла глаза и осмотрела комнату, освещённую мягкими рассветными лучами. Странные звуки доносились с балкона. Я лежала тихо и прислушивалась, как вдруг услышала тихий стон. Там кто-то был. Осторожно, чтобы не разбудить Валериану, я встала с кровати и на цыпочках прокралась к двустворчатым дверям. Сквозь прозрачные занавески я увидела чей-то силуэт. Затаив дыхание, наклонилась, чтобы получше рассмотреть, кто там. «Калил». Я быстро раздвинула занавески, открыла дверь и выскользнула наружу. В воздухе пахло свежей водой. Приятный лёгкий ветерок шевелил мои волосы. Калил в человеческом облике, сгорбившись, держался за перила и тяжело дышал. Я не осмелилась подойти к нему ближе или сказать хоть слово. Лишь молча заламывала руки, глядя на неподвижную фигуру Калила. Его волосы были растрёпаны, но одежда выглядела чистой и целой. Как он сюда забрался? «Король мёртв!» Тихо спросил он, и от боли в его голосе у меня защемило сердце. «Нет, я исцелила его». Калил прерывисто вздохнул, а потом, наконец, выпрямился и повернулся ко мне лицом. Его глаза были тёмными, затравленными. Он выглядел немного безумно, как будто ещё не до конца овладел собой. «Я убил четверых», — сказал он. «Просто убил». Смотреть на его искажённое чувством вины лицо было просто невыносимо. «Я убивал раньше, в бою». Но сейчас всё было по-другому, так... подло. «Калил, мне очень жаль», — произнесла я. «Это всё моя вина». «Твоя?» — он нахмурился. «И в чём же ты виновата? Ты помешала мне убить королеву, и именно твой голос не дал мне убить кого-то ещё». «Я ошиблась. Эликсир». Внезапно Калил прижал меня спиной к стене, положив руки на плечи и встал передо мной. Наши лица разделяло всего несколько дюймов ни в чём не виновата». Его дыхание коснулось моих губ, в глазах всё ещё клубились остатки тьмы, а резкие черты лица придавали ему дикий вид. Он опустил взгляд на мои губы и с шипением выдохнул сквозь стиснутые зубы, словно боролся с желанием поцеловать меня. Это было очевидно. Я прекрасно понимала, что он ещё не до конца контролирует себя, что я должна помочь ему побороть этот порыв, но не хотела этого делать. Поэтому вместо того, чтобы оттолкнуть его... Я облизнула губы и приподняла голову. Я наклонилась вперёд, готовая поцеловать его. Он приоткрыл рот и обхватил меня за талию одной рукой, прижимая к себе. «Дани!» — донёсся из комнаты испуганный голос Валерианы. Калил моргнул. Его взгляд прояснился, и он сделал шаг назад, испытывая одновременно и облегчение, и разочарование от того, что наши губы не соприкоснулись. Я же чувствовала только разочарование. «Как же не вовремя!» — с досадой подумала я. «Я здесь!» — крикнула я ей в ответ, а затем повернулась к каллилу «Очень жаль», — сказала я с улыбкой. Он улыбнулся мне в ответ, взял меня за руку и очень целомудренно поцеловал костяшки пальцев. «Скоро увидимся». Подержав ещё немного меня за руку, он превратился в тёмный туман и исчез. «Что за чёрт?» Я бросилась к краю балкона и осмотрела всё вокруг. Ни следа Каллела. В голове эхом прозвучали слова, странствующие в тенях. Теперь они начали обретать смысл. Король произнёс их так, словно это было нечто ужасное, то, чем уважаемые Ферри, особенно принц благого двора, никогда бы не стал. Я не понимала, почему именно так назвали огромного волка, который прервал бал, но это было правильное описание того, как только что исчез принц у меня на глазах. Тут я вспомнила, что уже видела, как он это делал. «В лесу, в тот день, когда мы нашли Валериану». Девочка высунула голову на балкон. «Что ты делаешь?» «Просто любуюсь рассветом». Я повела рукой в сторону прекрасного розового неба с переливами голубого. «Может, попросим, чтобы нам принесли завтрак?» Я проводила девочку обратно в комнату. «Поесть будет не лишним. Сегодня будет долгий день».